Глава двадцать первая «Энни! Энни! ах Голос Элейн пробился сквозь муть сновидений, заставив меня поднять голову. Оказалось, что я заснула прямо за столиком в ее спальне. Руки у меня затекли от неудобного положения. Записки, лежавшие под щекой, слегка помялись. Я поспешно сгребла их в тощую картонную папку. В комнате было светло. Элин сидела на постели, недоуменно озираясь по сторонам с видом человека, очнувшегося после хорошей вечеринки и слабо соображающего, кто он и где. Я протянул ей стакан воды, не забыв капнуть туда зелье из волшебного флакона. «Как вы себя чувствуете?» «Я в порядке, кажется». А он? «С ним все хорошо?» Был ясно, как день, что она спрашивала не про Кеннета. «Амбрузиус?» Вчера он до ночи торчал в своей комнате, разговаривая с пустотой в камине. «Надеюсь, это был голос его совести», буркнула я. Обидно волшебника все еще давал о себе знать. «Мне нужно пойти к нему». Элина откинула одеяло, слабыми ногами пытаясь нашарить свои туфли. Я подхватила ее, иначе она бы упала. Все-таки она была еще слишком слаба. «Что вы лежите? Я сама его позову». Вдвоем с прибежавшей горничной мы еле уговорили Эллина остаться в постели. Джейн захлопотала возле хозяйки, а я поплелась навестить Амбрузиуса, чтобы потом дать полный отчет о его состоянии. «Сон за столом не пошел мне на пользу. У меня ныло все тело, особенно спина и ноги». После вчерашних приключений в холмах и последовавшей за ними тревожной ночи я чувствовал себя, как лягушка, угодившая под плуг. На галерее, проходившей над холлом, мне навстречу попался нет тоже не блиставший здоровьем. Его лицо выглядело каким-то мятым. Похоже, прошлая ночь была тяжелой не только для меня и Элен. «А вот ты где!» – обрадовался он. «Я искал тебя вечером, пока Батлер не сказал, что вы уехали за город. Он волновался, кстати, что вы так задержались. извини Из-за вчерашних волнений я совсем забыл, что мы с командой собирались обсудить наши дела. Как прошла встреча, Ултер нахмурился, облаготившись о перила. Есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что Фокс вроде бы нашел в крече одного человека, который напал наслед след того рыжего господина. Плохая новость. Теперь у нас на руках оказался труп этого человека. Между лопатками меня пробежал холодок. Часы в холле пробили 10 отбивая удар с каким-то похоронным звуком. «Надо же, как-то скоропостижно». «И не говори», — кивнул нет «Вчера этот осведомитель должен был подсказать, где нам раскинуть невод. Но навстречу он не явился. Фокс костерил его так и сяк, пока мы ночью не наткнулись на труп в районе Дьюкенфилдс». Название улицы заставило меня подскочить. «Слушай», — выпалила я, не подумав, — Позавчера я как раз видела рыжего джентльмена в том районе, когда мы с девчонками возвращались от мадам Теллер. Вот дьявольщина. Если бы Селли не помешала мне проследить за ним, я бы, судя по резко изменившемуся лицу, напарник не оценил мою инициативу. Благодари Богу, что она тебе помешала. Эни, когда уже ты научишься работать в команде? Что за манера действовать в одиночку и втихаря? Прости, я должна была тебе рассказать, покаялась я. Просто вчера столько всего случилось, что эта встреча начисто вылетела мне из головы». Да уж, случилось. Поездка на Авалон, после которой уже ничего не будет, как прежде. Мое неудачное объяснение с Кеннетом. «Если он сегодня вернется к обеду, то я запасусь печеньем и запрусь в комнате, потому что у меня в жизни не хватит смелости посмотреть ему в лицо. Лучше померить от голода, чем от стыда». «Всем будет проще, если в ближайшие дни ты воздержишься от визитов», строго заявил Нед. «Энни». «Кем бы ни был тот рыжий тип, он чертовски опасен, безжалостен, как акула, и здорово владеет ножом. Я видел...» Тут он запнулся. «Тело». Конечно же, я обещала, что шагу не ступлю за порог. Все равно кто-то должен был присмотреть за Элиен, пока она не поправится. Вспомнив о ее поручении, я поспешила к Амбрузиусу в кабинет. К моему удивлению, на месте его не оказалось. В комнате таяла тишина, такая глубокая, какой здесь давно уже не было. Когда Амброзиус был чем-то занят, у него вечно что-то взрывалось, шипело и булькало, а воздух гудел от магических испарений. Сейчас на пустом столе безмятежно лежали солнечные квадраты. Штора, висевшая ближе к углу, подозрительно оттопыривалась. Бесшумно отступив к очагу, я протянула руку за тяжелыми каминными щипцами. Рукояти их были искорюжены. Похоже на то, что кто-то с немыслимой силой согнул их, а потом пытался распрямить обратно. Это какую же силу надо иметь? Что за чудовищ разводил здесь Амброзиус? И куда делся он сам? Сожрали? Переходив щипцы, я угрожающе направилась к шторе. Оттуда послышался слабый вскрик. — Не надо, это я. Агата — Агата? Девушка так отчаянно пыталась выбраться из укрытия, что, наоборот, запуталась в шторе. Растрепанная со съехавшей на бок наколкой, она выглядела довольно комично. — Что ты здесь делаешь? — Миссис Бонс хотела попросить у господина Амброзиуса прошке от зубной боли. Я пришла, его нету. Я думал он не рассердится, если я поищу. Я думала, врет, мол, не прометнула в мозгу. Миссис Бонс боялась волшебника, как самого дьявола. Она бы и пальцем не притронулась к его снадобьям. Наверное, это Батлер послал Агату разведать, чем тут занимается наш Амброзиус. Вероятно, после вчерашнего он доверяет ему еще меньше, чем я. И как? Нашла? Ничего нет. — растерянно ответила Агата. — Никаких лекарств. Все так чисто прибрано, будто он... — Вот он внезапно решил уехать, — подумала я. Боже мой, надеюсь, у него хватит совести не бросать больную Элейн на произвол судьбы. Резко развернувшись так, что подол хлестнул меня по ногам, я побежала обратно к Элейн, но еще издали убедилась, что мое опасение было напрасным. Я слышала их голоса. Амброзиус опередил меня, придя первым. Они с Элейн сидели у окна, взявшись за руки. На ней был кокетливый кружевной пеньюар и чепец, из-под которого выбивались кудрявые черные локоны. Элейн что-то оживленно рассказывала, смеялась и казалась такой невозможной юной. Лица ее я не видела, зато в глазах у волшебника читала странное выражение, решительное и нежное одновременно. В глубине комнаты горничная укладывала в дорожный Анис СССР щетки и флаконы с туалетного столика. Двое у окна увлеченные беседы не повернули к ней голов, даже когда она прошла в двух шагах. Моё вторжение тоже осталось для них незамеченным. Только горничная оглянувшись, озабоченно покачала головой и наклонилась, чтобы вытащить из-под кровати большой сундук для одежды. Амброзиус был одет по-дорожному. значит он действительно собирался уехать, но не один. Мне не хотелось напоминать о себе. Постояв еще немного, я тихо ушла к себе, пытаясь смириться с ощущением горькой потери. После завтрака дом опустел, словно брошенная раковина. От Батлера я узнала, что лорд Фонтерой все-таки уехал в Астилию. Уехал и даже не попрощался. Потом нас покинули Эллин и Амбрузиус. Батлер с Агатой общими усилиями стащили по лестнице тяжелый дорожный сундук. Почтовые лошади фыркали, нервно переступая у ворот, пока Джейн бегала наверх за какими-то забытыми в торопях мелочами. Наконец карета уехала, оставив на дороге троих провожающих. Меня, Агату и миссис Бонс. Сентиментальная повариха даже смахнула слезу. Я, конечно, не плакала, но у меня тоже кошки скребли на душе. Бесцельно бродя по дому, я разглядывала пустые комнаты, казавшиеся теперь угрюмыми, тёмными и неприветливыми. Вместе с Эленой из дома исчезли уют и теплота. Только в спальне ещё сохранился отпечаток её живой энергичной натуры. На столике осталась чашка с недопитым кофе, в гардеробной висели ряды платьев, темно-синяя, в котором она была на приеме, серебристая для театра, темно-красная. От муслина, атласа и жаржета исходил еле уловимый аромат мелисы и магнолии. Сидя здесь, легко было представить, что хозяйка этих изящных туалетов просто ненадолго отлучилась. Елена предпочитала густые, насыщенные цвета и струящиеся силуэты, которые очень подходили к её пышной яркой красоте. Проводя пальцем по ободку чашки, я вспоминал день её приезда, весёлую суету, горы сундуков, загромоздивших половину холла, оживлённый смех, доносившийся из приоткрытой двери в гостиную. В то время я не знала её и заранее опасалась. Как же я была неправа. Сегодня Элен уехала налегке, не взя с собой почти ничего, кроме верной Джейн. На миг я остро пожалела, что не могла уехать вместе с ними. Спустившись в холл, я обнаружила там мистера Батлера. У него, очевидно, был свой способ справляться с печалью. Вооружившись скипидаром, пчелиным воском и куском чистого полотна, он наводил последний лоск на дубовые перила. Эту лестницу прадед лорда Кеннета спроектировал сам, в то время, когда строился дом, сразу после Великого пожара сказал дворецкий, не отрываясь от своего занятия. Вы могли видеть его портрет в спальне леди Фонтерой или в библиотеке. А гобелен, висящий в библиотеке, наверняка скала прабабка Кеннета, сидя в башенном покое своего замка, чтобы скрадать время между набегами, подумала я. Со всех сторон меня окружали деяния предков лорда Фонтероя, далеких и не очень. Особняк на Гросвин-стрит был настоящим фамильным гнездом, Здесь берегли старинные вещи, которые образовали как бы связующую нить, протянутую сквозь века. В отличие от них, у меня ничего подобного не было. Я вдруг осознала себя какой-то былинкой, прибившейся к кряжистому дубу, корни которого уходили далеко в прошлое. Даже не былинкой, а сорняком, учитывая мою неказистую биографию. Перекати поле. Если мистер Батлер хотел намекнуть на неуместность моего пребывания здесь, он не мог придумать лучшего способа. Теперь, после отъезда Кеннетта и Элейн, мне не имело смысла оставаться. Я приготовилась сообщить, что сегодня же избавлю их от своего присутствия. Однако Батлер меня опередил. «Перед отъездом лорд Кеннет особенно настаивал, чтобы вы задержались у нас хотя бы до возвращения мистера Тревора, если вам не сложно. Мистер Тревор должен вернуться на днях». Вероятно, за год работы с таким сложным хозяином, как лорд Фонтерой, Батлер развил себе способность читать мысли. Также я хотел сообщить, что для вас пришло письмо от мисс Виверхэм. Письмо действительно лежало на свеженно очищенном подносе. Благодарив, я взяла его и ушла к себе. К сожалению, серина не писала ничего утешительного. Меллинг упорно продолжала избегать ее общества, даже нос не показывая на квиндич-сквер. Несчастная девушка взяла на себя смелость отправить ему записку, но в ответ получила только жалостное послание с сетованиями на злую судьбу и обещаниями встретиться в другой, лучшей жизни. Отец мелинга еще не приехал, его ждали со дня на день. Последние строчки, написанные Селиной, я почти не могла разобрать, настолько они расплылись от слез. Отложив в сторону этот воплощенный в бумаге крик отчаяния, я почувствовала раздражение. Жизнь и без того слишком грустна, чтобы изводить себя надуманными проблемами. У этих бестолковых щенков было все, что нужно для счастья, но нет. Один нагородил в своем воображении каких-то немыслимых препятствий, а другая сидит и страдает вместо того, чтобы хорошенько стряхнуть любимого за шиворот и указать ему, в чем суть его заблуждений. Досада на Селину с Меллингом заставила меня взбодриться, отложив унылое настроение до более подходящего момента. Обдумав ситуацию, я принялась собираться. Когда я снова спустилась в холл, Батлер уже покончил с перилами и теперь занимался старинными часами. Полированный тёмный дуб и начищенная медь просто сияли. Не оборачиваясь, он произнёс. «Я взял на себя смелость нанять для вас кэп, мадам. Он ждёт у ворот. Сегодня в городе достаточно спокойно». «Спасибо», – с чувством ответила я. «Дорогой батлер, вы просто волшебник». Таким образом, приблизительно через час, я, кипя от гнева, дёргал за звонок возле двери, за которой жил мистер Меллинг. Мне не хотелось облегчать жизнь шентаунским сплетникам, Поэтому вместо обычной накидки я надела просторный бурнус и шляпу с вуалью. На лакея, неохотно приоткрывшего дверь, я не обратил никакого внимания. Он бубнил, что-то вроде господин не принимает. Но я, не дослушав, вихрем влетела в гостиную. Здесь было темно, нетоплено и неуютно. В холодном полумраке не сразу можно было различить фигуру мистера Меллинга. Наш паец сидел за конторкой в углу, зябко кутаясь в толстый ватный халат. И таращил на меня глаза, как филин в ночи. Выглядел он нездоровым и бледным. Горло до самого подбородка было замотано шарфом. Я глупо застыл посреди комнаты, чувствуя себя как рыцарь, который приготовился сражаться с драконом, а настричь ему из пещеры выполз чедушный котенок. Черт бы побрал этого стихоплета. Похоже, он всего лишь подхватил лихорадку. И в приступе меланхолии настрочил Селине прощальное письмо. А она, дурочка, вообразила себе не весь что. «Мисс Энни!» – растерянно проговорил Меллинг, не двигаясь с места. – Я не ждал, не рассчитывал. – Ой, извините, – смутилась я. – Просто на Квиндишсквер о вас беспокоятся. Вот я и решил вас навестить. От этих слов на сколах Меллинга залили яркие пятна. Я же, осмотревшись, успела отметить некоторые детали. В пустом камине уже давно не разводили огонь. Хозяин мялся, как грешник в аду, а его лакей, хоть и казался вышкаленным на первый взгляд, пренебрежительно задирал нос. Это говорило о многом. В этом доме пахло нуждой и безденежьем. «Как здесь холодно!» — передернула я плечами, снимая перчатки. Пока Паяц суетился возле конторки, собирая рассыпавшиеся листы, я незаметно поманила лакея в коридор и отправила его за углем, велев еще купить еды в трактире. Стоило развести огонь, и комната сразу повеселела. Мэленку сожжены в кресло поближе к камину, и получивший чашку горячего чая тоже приободрился. Горячки у него точно не было. Случайно коснувшись его руки, я с удивлением отметила, что она холодна, как лёд. Однако с расспросами придётся повременить. Лагей принёс запоздалый завтрак, и Мэленка полностью увлёкся яичницей, выныривая на поверхность лишь для того, чтобы просить ещё одну чашку чая. Итак, что же с вами случилось? — просила я, протянув руки к огню. Поэт застенчиво улыбнулся. — Поверьте мне, Сенни, мои проблемы не стоят вашего драгоценного внимания. Давайте лучше я прочту последний сонет. К нему снова вернулась порывистая пылкость. Скачив, Меллинг принялся рыться в бумажном хламе, который валялся везде — на конторке, на стуле и даже на каминной полке. Нужно было срочно спасать положение, пока его вновь не унесло по реке вдохновения. «Ваши обстоятельства заботят нас мисс Виверхэм гораздо больше, чем вы думаете. Вы еще помните мисс Виверхэм? Или ее поэтический образ, так сказать, заслонил для вас реального человека?» «Забыть мисс Селину!» — драматически воскликнул Меллинг, возводя глаза к потолку. «О, если бы я мог! Увы, звезда моя еле мерцает во мраке. Судьба ко мне столь враждебна, что может обрушиться на этого ангела, поэтому мне придется смириться и терпеть разлуку». Моё терпение было уже на исходе. «Дорогой сэр, я тащилась сюда целый час в проклятом тумане. Мой кэп собрал все фонари по дороге, едва не утоп в Тессе, так что я не очень расположена сейчас слушать патетические стихи. Объясните простыми словами, что стряслось». Изъясняться простыми словами Малинг не умел. С трудом, продравшись сквозь нагромождение эпитетов и красочных метафор, я уяснила, что он оказался в сложном финансовом положении. Однако, благодаря помощи одного господина, надеется избежать долговой ямы. «Этот господин, случайно, не мистер Скрупп?» – с Дорсет-стрит. – прозорливо спросила я. «Он взял с вас расписку?» Я заподозрила что-то подобное еще в тот момент, когда Селина рассказала нам об увиденном во время гадания. Нарисованный ею портрет алчного старика – Удивительно походил на одного мерзкого ростовщика, обитающего в районе Белой Часовни. От моего простого вопроса Меллинг взошел как на дрожжах, так что мне стоило немалого труда его успокоить. По его мнению, ледь вообще не должна была знать таких слов, как «расписка» и «ростовщик». Слово за слово я вытянула из него всю историю. Она оказалась довольно банальной. Попав в столицу из тихих университетских лекториев, Малинг сблизился с компанией блестящих молодых щеголей. Первым делом он радикально обновил гардероб, чтобы новые приятели, не дай бог, не посчитали его отсталым провинциалом. На одно только это ушли немалые деньги. Затем он пару раз проигрался в карты и довершил катастрофу феерическим проигрышем на скачках в Мьюфилде. Признаться, в растратах отца он не мог. Скупого старика хватил бы удар прямо на каменном коврике. Кто-то из новых друзей присоветовал ему занять нужную сумму ростовщика – И по несчастливой случайности Малик нарвался на мистеру Скруппа. Мы все в крече были наслышаны о нем. Даже другие ростовщики отзывались о нем с негодованием и старались открывать свои конторы подальше от Дорсет-стрит, чтобы их случайно не перепутали. «Сначала он одолжил мне 100 фунтов, или 150 пятьдесят», бормотал Меллинг, заблудившись в дебрях воспоминаний. «Я их вернул», Мне в тот раз повезло в картах. Однако Скруп заявил, что я прозрочил с оплатой, так что должен еще платить проценты, и расписку мне не отдал. Мы с ним даже поскандалили. Я сгоряча объявил, что ноги моей больше не будет в его доме. Но потом вернулись снова, не так ли? Сразу же после скачек поэт тяжело вздохнул и опрокинул в себя бокал Ренского, принесенный лакеем. Проклятая кобыла, на которую я поставил, пришла шестой. До сих пор не могу понять, как такое возможно. Так всегда и бывает, поверьте, так сколько вы ему должны. Кажется, 200 фунтов. Нет, 300. Проклятые проценты, проклятые ростовщики и лошади. Так 200 или 300, воскликнул я, потеряв терпение. Зря я вспылила. Малинг сразу очнулся, вспомнив, что ведет беседу с юной девицей, чьи нежные уши давно должны были загореться от столь неприглядных подробностей. Он умолк, как захлопнулся И больше мне ничего не удалось из него вытянуть. Но и сказанного было вполне достаточно. Мне не понравился задаённый страх, мелькавший в глазах Меллинга, когда он говорил о ростовщике. А особенно насторожило мимоходом оброненное высказывание о том, что мистер Скруп придумал для него другой, более быстрый способ разделаться с долгом, так что к приезду отца всё будет в ажуре. Вот тут мне стало крепко не по себе». Скруп у нас благородством и великодушием от не страдал. И если бы ему понадобился сообщник для каких-нибудь темных делишек, то Меллинг, запутавшийся в долгах и до дружи запуганный отцом, представлял собой идеальную кандидатуру. Нет, нужно было срочно вызволять нашего поэта из цепких скруповых лап. Хотя бы ради Селины. К счастью, у меня созрел Ланг.